И в институте, и на работе, везде. Но для лучшей подружки Люси была Аленой, как для мамы. И еще для Марика. И для его сестры Кати, которая быстро стала роднее самой родной. В общем, для близких – Алена, а для чужих – Анна. Имя Щит в каком-то смысле очень удобно. И вдруг кто-то здесь, в незнакомом городе, кричит «Анна Алена». Смешное совпадение. Как будто зовут «Всю меня целиком».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 Если я встану и пойду, прежде чем закончится сладкое головокружение, оно так и останется со мной до самого конца. Это чертовски приятно, но мешает сосредоточиться. Все равно, что хирургу выйти на работу слегка под шафе Крайне безответственное поведение. Лучше еще немного подождать. Пока все равно сижу, можно выбрать сегодняшнюю линию. В кои-то веки вдумчиво, не спеша. Женщина в сером пальто снова заходит во двор, откуда только что вышло. Убедившись, что других ворот там нет, возвращается обратно. «Получается, по этой улице я и шла», — растерянно думает она. «Но, по-моему, она выглядела как-то иначе. Дома были повыше или нет?» «О, Господи, все-таки великое дело врожденный топографический кретинизм. И куда подевались прохожие? Их же было полно. Почему здесь никого нет?» И даже Анну Алену больше никто не зовет. Какая тоска. Теоретически мне известно, что линий бесконечно много. Но я вижу только ближайшие. Точнее, те из ближайших камня что нуждаются в выправлении. Вот прямо сейчас четыре. Иногда бывает еще меньше, изредка больше. Мой рекорд — 14, и, честно говоря, не хотелось бы его повторять, потому что внутренний ритм даже одной искаженной линии мира почти невыносим для человеческого сознания. А уж когда их безмолвные вопли сливаются в хор, недружный, о нет, напротив, абсолютно разлаженный, невыразимо противоречивый, ну тогда только держись. Сходить с ума на дежурстве не запрещено, но все-таки очень нежелательно».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 без вариантов. Оно и неплохо, с темно-зеленой мы вполне совпадаем по темпераменту, поэтому проходить ее мне обычно скорее приятно, чем мучительно, даже когда там все из рук вон плохо. Это понятное мне плохо, трудно, но вполне поправимое. Выправить темно-зеленую линию мира все равно, что утешить себя.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 Пусть хоть маньяк с топором из подворотни выскочит, или собака бешеная, или стена рухнет мне на голову, лишь бы случилось уже что-нибудь, вот прямо сейчас. Но стены, конечно, не рушатся, и маньяки с бешеными псами смирно сидят по домам. И даже неведомый голос, звавший Анну Алену, теперь молчит. «Анна Алена», — говорит она вслух, «сама вместо него. Анна Алена, дурища ты безголовая, куда тебя занесло? Удивительное дело» но когда говоришь вслух тоска отступает она алена она алена повторяет женщина в сером пальто она алена это у нас я коза безмозглая топографическая кретинка бедная зайка глупая чучело громко говорит она из подворотни выходит черный кот с белым пятном на груди неспешно пересекает пустую проезжую часть и скрывается в соседнем дворе ну хоть одна живая душа говорит женщина в сером пальто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 Я или ночь. Если я успею добраться до окончания серебряной линии до наступления ночи, у Анны Алены будет только одна проблема — сочинить более-менее успокоительное объяснение сегодняшнего странного происшествия. А если я опоздаю, окажется, что такой женщины не было. То есть она вообще не рождалась. Нигде. Ни у кого. Никогда. Даже во сне никто ее не видел и в воображении не рисовал.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 Сперва подумала, что колокольный звон ей примерещился, очень уж тихий. Но вскоре к далекому колоколу присоединился второй, потом третий. Минуты не прошло. «Анна-Алена!» — насмешливо пели колокола. «Анна-Алена!» «Анна-Алена!» «Дразнится!» — изумленно подумала женщина. «Надо же! Колокола дразнятся! Как будто знают, что я заблудилась, как дура испугалась неведомо чего».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 Никаких дел поблизости у меня сегодня вроде бы нет. Да и живу я совсем в другой стране. Ладно, зачем дело десятое? Более актуальный вопрос — как? Ёлки, совершенно не помню. Вышел из книжной лавки на Пилимо и отправился в сторону вокзала. А потом... Что было потом? Чтобы собраться с мыслями, достаю сигарету, вдыхаю горький дым, закрываю глаза, говорю себе...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 Только высокий мужчина быстрым шагом удаляется куда-то в сторону университета. Полы его распахнутой черной куртки развиваются на осеннем ветру, как нелепые пиратские паруса. Впрочем, он, конечно же, ни при чем».